Глава 2. Я подошла к помпезной лестнице, ведущей в Гран-Тюльпан, легендарный отель в Амоше, где останавливались всякие знаменитости. Я все еще не опомнилась после поездки в местном микроавтобусе Даладала, -Дала, но туда меня послала Карина. Она не знала фамилию Габриэля, парня, с которым работала моя сестра, но знала, где он жил. «Нет, конечно, не в Гран-Тюльпане. Он жил в деревне, в окрестностях Амоши. Ты можешь доехать туда на Дала-Дала, но они ходят хаотично и не слишком безопасные. Они годятся для коротких расстояний. Габриэлю я советую взять тачку», — сказала Карина. «Я так ездила туда пару раз. Водителя зовут Бахати». Он не решается выезжать далеко за город, но хорошо знает местность и бегло говорит по-английски. По утрам он обычно бывает в Гранд-Тюльпане. И вот я поднялась по лестнице в помпезный отель. Массивные колонны, похожие на гигантские обглоданные деревья, поддерживали тенистый портик. Двое мужчин в униформе охраняли открытый холл. Но меня больше всего заинтересовала статуя воина Масаи, стоявшая на фоне белой наружной стены. Он застыл в гордой позе с копьем в руке, а его волосы были окрашены охрой. Черное дерево было так отполировано, что его кожа казалась смазанной жиром. Красная тога развивалась и трепетала на ветру. Он был похож на молодого библейского пророка, на музейный экспонат. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть мелкие детали — красные и синие бусы, украшавшие его тело. Ресницы с такими тонкими кончиками, что их осветило утреннее солнце. Я достала камеру и навела объектив на его лицо. «Восемь тысяч шиллингов», — сказал он. «Что?» — я отпрянула от неожиданности. «За разрешение на фотографию». «Ты настоящий?» «Да, мисс. Для тебя шесть тысяч шиллингов». «Это круто», — ответила я, пятясь. «Ты из Англии?» «Я слышу по акценту». «Два фута стерлингов». «Дешевле, чем кофе в Starbucks. «Нет, спасибо. Вообще-то я ищу одного человека. Его зовут Бахати. Ты знаешь его?» «Тысяча шиллингов. Я отведу тебя к нему». «Не надо». Я покачала головой и пошла прочь. Это явно был мошенник. «Извините», — сказала я привратникам, «кто-нибудь из вас знает, где я могу найти Бахати?» Они переглянулись и показали куда-то за мою спину. «Вы дурачите меня?» Я медленно оглянулась. «Конечно». Масаи усмехнулся. «Ты нашла меня. Без комиссии. Ты ловко умеешь торговаться. Чем могу быть полезен?» Я искала водителя, но всё в порядке. Я передумала, — ответила я и стала спускаться по лестнице. «Друг мой, друг мой!» — крикнул он вдогонку, но я не оглянулась. «Блин», — подумала я, — «мне придётся ехать до деревни в этом жутком дала-дала». Я двадцать минут возвращалась по пыльной дороге до автобусной остановки под безумную какофонию чартерных автобусов. Туроператоры размахивали картами у меня перед носом, торговцы протягивали браслеты, бананы и жареную кукурузу. Улица была полна треском мотоциклов, автомобилей и дала-дала, и напоминала оркестр. Все мчались с разной скоростью и останавливались без предупреждения и без всяких правил. Кондукторы высовывались из минивэнов и выкрикивали место назначения. Они хлопали по борту, чтобы водитель остановился и забрал или высадил пассажиров. Каждый «дала-дала» был ярко раскрашен рекламой или слоганом, прославляющим кого-то из знаменитостей — Обаму, Элвиса, Бейонсе. Я ждала, когда прозвучит название моей деревни — Рутема, но туда никто не ехал. «Мой друг, я нашел тебя». Возле меня со скрежетом остановился внедорожник, чуть не сбив велосипедиста. Водитель был в аккуратной белой рубашке с закатанными рукавами и в зеркальных очках-авиаторах, отразивших мое измученное лицо. «Это я!» — он снял очки и ухмыльнулся. «Бахати, что случилось с твоим костюмом?» крикнула я сквозь шум. «Это не костюм. Я настоящий Масаи». «Ты без волос?» «Косы-то? Они накладные. Я наряжаюсь для туристов. Они фоткают меня. Ещё я работаю гидом, но всё это временно. Вообще-то я актёр, герой боевиков и жду хорошую роль. Когда-нибудь ты увидишь меня на большом экране, но это в будущем. Ты сказала, что ищешь водителя. Куда надо ехать?» «Врутему», — ответила я. «Садись, я отвезу тебя». «Сколько возьмёшь?» — спросила я, прищурив глаза. «Для тебя столько же, сколько вдала дало Я колебалась. Я не из тех, кто готов прыгнуть в машину к незнакомому мужчине, не говоря уж о том, что это происходит в другой части света. Кто-то щипнул меня за ягодицу. Возможно, эта старуха пыталась продать мне браслет. Я не поняла. Тут же кондуктор с мегафоном что-то заорал мне в ухо, и я прыгнула в машину к Бахате. «Ты знаешь Карину из Нимахаус?» — спросила я. «Это она посоветовала мне отыскать тебя». «У меня есть друзья, парень, и они знают, где я». «Я знаю, мисс Карину. Она дала тебе хороший совет. Я классно вожу тачку». Бахати резко свернул влево, и я судорожно вцепилась в приборную доску. «Ты ездишь без ремней безопасности?» — спросила я, когда пошарила возле себя и ничего не нашла. «Их тут ни у кого нет», — он рассмеялся. «Не волнуйся, ты в хороших руках. У меня безупречная репутация, никаких аварий». Я увидела, как два пешехода успели вовремя нырнуть в сторону, и он их не задел. «Ты не сказала мне твое имя, мисс?» — спросил он. «Роделл. «Мисс Родел, тебе повезло, что я нашёл тебя, иначе ты была бы в нём». Он показал, на обогнавший нас дала-дала. «Большинство этих минивэнов рассчитаны на десять пассажиров, но если там нет хотя бы двадцати, это не настоящий дала. Если тебе комфортно, это не настоящий дала». Водитель там сущий диктатор. Не проси его убавить громкость музыки. Никогда не жди, что он остановит автобус там, где тебе надо выходить. Никогда не смейся над картинками на его лобовом стекле. Выходя из дала, ты теряешь все права. Он может тебя переехать, может тронуться с места, зажав твою ногу дверью, может увести твой багаж. Он... Я поняла. С тобой мне лучше. «Точно. И я предлагаю много дополнительных услуг. Банановое пиво, готовый ланч, бесплатный африканский массаж. Нет, не такой массаж, мой друг. Я имею в виду это. Понятно? Он посмотрел на меня, когда мы прыгали по бесконечным выбоинам. Африканский массаж. Хороший, правда? Ты оставишь мне отзыв? У меня рейтинг 4,5. Бахати? Да, мисс». «Ты слишком много говоришь». «Нет, мисс, я только сообщаю важную информацию. Сегодня хороший день для поездки в Рутему. Завтра будет дождь. Дороги станут очень грязными. Я рад, что мы едем сегодня. Завтра мне пришлось бы взять с тебя лишнюю плату за автомойку. Для Сьюзи, моей тачки». Он постучал по рулю. «Она любит чистоту. Но если ты хочешь поехать завтра, тоже хорошо. У меня в багажнике лежит зонтик». «Он из Гран-Тюльпана. Очень большой, очень хороший. Им пользовалась Опра Уинфри. Ты увидишь логотип. Гран-Тюльпана, не Опры. Мне отдали его, потому что...» «Сегодня нормально. Но разве мы едем не туда?» «Да-да, я везу тебя туда. Ты уже мне сказала. Неужели ты забыла? Все отлично». У меня хорошая память, но я не понимаю, почему ты хочешь туда поехать. Там нет ничего интересного. Если бы ты спросила меня, я бы посоветовал». Мы проезжали мимо бойких рынков и колониальных зданий, стоявших среди современных магазинов, словно упрямые, пыльные историки. Бахати болтал и болтал, когда мы покинули Амошу и поехали по грунтовке мимо маленьких ферм и традиционных построек. Он замолчал на холме, откуда открывался обширный вид на окрестности, и остановил машину. «Гляди», — сказал он, показывая за каньоны на горизонт. На фоне ярко-голубого неба виднелся над облаками силуэт Келеманджара, словно роскошная воздушная корона. Я представляла себе что-то живописное, когда Мо рассказывала мне об этом вулкане, но была буквально застигнута врасплох, когда впервые увидела его огромный, словно присыпанный пудрой силуэт. Бахти, казалось, разделял мое благоговение. На некоторое время он прекратил свои комментарии. Он не нашел ни слов, чтобы поделиться со мной. Не окафеста из заученных фактов, чтобы произвести впечатление. Мы просто глядели на нереально огромную величественную гору, возвышавшуюся над золотыми равнинами африканской саванны. «Почему ты решила поехать в Рутему?» — спросил Бахати, когда мы поехали дальше. «Ведь там просто куча домиков и пара лавок». Я ищу друга моей сестры. Я объяснила, что привело меня в Амошу, и почему мне нужна помощь Габриэля. «Мне жаль, что с твоей сестрой случилось несчастье. Это был такой ужас», — сказал он. «Тот парень, Габриэль, ты не знаешь его фамилию?» «Нет, просто знаю, что моя сестра работала с ним вместе». «Не беспокойся, мисс Роддл, мы найдем его». Это были нехитрые заверения, но я была благодарна за них. Когда мы въехали в Ротему, за нами по пыльной дороге побежали босые ребятишки, крича «Мзунгу! Мзунгу!». «Что они кричат?» — спросила я у Бахати. «Мзунгу!» — значит «белый человек». Они не привыкли видеть здесь туристов. Он остановил джип под фикусом. Там перемазанные в масле и солярке мужчины, что-то бормоча возились с трактором, словно хирурги с пациентом. «Сейчас я спрошу у них, знают ли они Габриэля». Пока Бахати разговаривал с мужчинами, дети Галдя и Хихикая окружили нашу машину. «Схоластика! Схоластика!» — выкрикивали они, показывая на меня. Я представления не имела, что это означает, но они исчезли, когда Бахати вернулся и шуганул их. «Тебе повезло. В деревне есть только один Габриэль с подружкой Мзунгу». но он часто уезжает, и они давно его не видели. Семья Габриэля живет вон там. Он показал на большой участок с домом, странно выглядевший среди рядов маленьких хижин. Его окружал периметр стен с острыми осколками битого стекла, торчавшими из цемента. У меня сжалось сердце. Я не учла возможность того, что Габриэля могло не оказаться дома. Мы можем узнать, когда он вернется? Мы посигналили у ворот и стали ждать. Мужчины прекратили возиться с трактором и с любопытством наблюдали за нами. К нам вышла женщина в платье из красочной местной ткани — китенге. Она сквозь железные прутья разговаривала с Бахати но суахили, но ее глаза все время устремлялись на меня. «Ты сестра Мо?» — спросила она. «Да, меня зовут Родол. рада познакомиться. «Карибу». «Добро пожаловать», сказала она, отпирая ворота. «Я Анна, сестра Габриэля». Она приветливо улыбалась, но в ее глазах мелькали призраки. Ее красота была спокойной, какая бывает у людей с разбитым сердцем. Во дворе росли фруктовые деревья, и была маленькая детская площадка. Пустые качели поскрипывали, слегка качаясь, словно были брошены в спешке. В доме были задёрнуты шторы. Жалко, потому что день был такой красивый и солнечный. На полу валялись картонные коробки, некоторые пустые, другие были заклеены скотчем. «Я огорчилась, услышав про твою сестру, — сказала Анна, — когда мы сели. — Мне очень жаль. — Спасибо, — ответила я. «Мне не хочется отнимать у тебя время. Ты можешь сказать, как мне встретиться с твоим братом?» «Если бы я знала», — вздохнула она, глядя на свои руки. «От него уже давно нет вестей. Он никогда еще не исчезал так надолго. Я боюсь, что он уже не вернется. Или, хуже того, с ним случилось что-нибудь плохое». «Что-нибудь плохое?» Я перевела взгляд с нее на Бахати, но он глядел куда-то через мое плечо. Я повернулась и увидела девочку, нерешительно стоявшую возле задней двери, не зная, можно ли ей войти. Ее темный силуэт вырисовывался на фоне света, лившегося в открытую дверь. На вид девочке было лет шесть или семь. «Все хорошо, с холостика, сказала Анна и перешла на суахили, вероятно, уговаривая малышку войти. Девочка подошла ближе, и я поморщилась от неожиданности, словно увидела бледный призрак, вышедший из тени на яркий свет дня. Ее кожа была странной, белая, с розовыми пятнами в местах, куда попало солнце. Она смотрела на нас глазами инопланетянки, молочно-голубыми. Ее волосы, светлые и тусклые, были совсем короткими». Отсутствие цвета шокировало, словно картина без красок. Я и раньше видела альбиносов, но у этой девочки были струпья по всему лицу и на губах, похожие на маленьких черных мушек. Я не смогла ничего с собой поделать и содрогнулась. С холостика тоже явно отшатнулась от меня, заметив мою реакцию, несомненно, знакомую ей. Отвращение, ужас, неприязнь. Я со стыдом отвела взгляд, сказав себе, что передо мной просто маленькая девочка, родившаяся альбиносом. Она дочка Габриэля, сказала нам Анна. Она не знает английского. Габриэль не стал посылать ее в школу, потому что там ей не могли гарантировать безопасность, поэтому она сидит со мной дома. Я кивнула и вспомнила крики детей с холластика, с холластика, когда они увидели меня. «Для них девочка скорее походила на меня, чем на них. Я работала в школе и прекрасно знала, как дети могут сбиваться в агрессивные стаи и как могут реагировать на то, что они не понимают. Она чувствительная к солнцу, но я не могу держать ее целый день дома». Анна дотронулась до лица племянницы. «Это струпья от солнечных ожогов». Ее голос дрогнул, когда она снова заговорила. Я хочу, чтобы ты взяла ее с собой. Что-что? Я даже наклонилась вперед в уверенности, что я неправильно услышала. Твоя сестра помогала Габриэлю привозить детей альбиносов в сиротский приют в Ванзе. Там есть школа для таких детей, как схоластика. Там безопасное место, где она не будет себя чувствовать не такой, как все. Ты хочешь отправить ее в приют из родного дома? Удивлённо спросила я. «Может, тебе надо прежде обсудить это с Габриэлем?» На этот раз Габриэль слишком долго не приезжает. Он говорил, что мы переедем в Анзу, когда он вернётся. У Анны дрожал подбородок. Она тяжело вздохнула. «Я не могу одна ухаживать за схоластикой. У меня самой двое детей». Габриэль взял нас к себе и арендовал большой дом с участком, когда я развелась с мужем. Без него я не смогу платить за аренду. Я только что получила предупреждение от хозяев. Она показала рукой на коробке вокруг нас. Я должна переехать и поскорее. Бахати, ты понимаешь меня, правда? Скажи ей, чтобы она увезла схоластику в приют. Услышав свое имя, девочка посмотрела на тетку и на Бахате. Она даже не догадывается, о чем мы говорим, — подумала я. «Приют в Анзе. Это то место, куда Мо отвозила всех детей?» — спросила я. Их отвозил Габриэль. Мо помогала ему отвозить их туда. У них была договоренность. Габриэль бесплатно возил Мо, куда ей хотелось — в национальные парки, в и на озера. Взамен Мо выдавала тех детей за своих. Я ничего не понимаю». «Как эта мова давала детей за своих?» — удивилась я. «У нас дети-альбиносы сразу бросаются в глаза. Они не такие, как все. Другие. Находятся люди, которые могут без колебаний причинить им вред. Но если нарядить таких детей в подходящую одежду и надеть им широкополую шляпу, можно всех обмануть. Тогда люди примут их за туристов, хотя бы издалека». гораздо проще, когда люди думают, что перед ними мать Мзунгу и ребенок Мзунгу, путешествующие с местным гидом. Раз в месяц Мо помогала безопасно провести кого-нибудь из тех детей, которых нашел Габриэль, а он взамен возил ее куда-нибудь. Но теперь он исчез, сказала я. Ты заявила в полицию? Да. Но у нас многие мужчины уходят в город и больше не возвращаются. В полиции считают, что Габриэль нас просто бросил. А такое возможно? Не знаю. Не думаю. Просто он не бросил бы схоластику. Мать бросила ее после рождения. Она хотела отказаться от нее, потому что считала, что дети-альбиносы прокляты. Но Габриэль не согласился». «Если ты отвезешь с в Ванзу, мне будет гораздо легче устроиться на новом месте. Если появится Габриэль, он будет знать, где ее найти». Все это не укладывалось у меня в голове. Я приехала в Рутему с простой целью — найти парня, который, как я думала, помогал моей сестре. Вместо этого теперь просили помощи у меня. «Извини, но...» «Без твоего брата одна я ничего не сделаю. Я приехала сюда к нему, потому что моя сестра оставила имена еще троих детей, которых надо отвезти туда. Без него я не смогу помочь ни им, ни тебе. Я чувствовала себя последним дерьмом. Мне не нравились ощущения стыда и вины, которые ползли у меня под кожей каждый раз, когда с схоластика глядела на меня». Она сидела на полу возле ног Анны и натягивала подол, чтобы накрыть им пальцы на ногах. Видимо, это была каждодневная привычка защищать свою кожу от солнца. «Ну а ты», — обратилась Анна к Бахате, — «ты можешь отвезти мисс Роддл в Анзу? Чтобы добраться в Анзу, нам надо проехать через земли Масаи, а я не езжу туда». «Почему не ездишь?» Анна кинула взглядом его высокую худую фигуру. «Разве ты сам не Масаи?» «Да, но родичи лишили меня наследства. Я больше не хочу их видеть», — Бахати сжал челюсть, давая понять, что тема закрыта. Анна рассеянно погладила схоластику по голове. В ее глазах смешались отчаяние и смирение. «Вообще-то я знаю парня, который мог бы помочь с этим», сказал через некоторое время Бахати. «Он тоже Мзунгу, но его семья живет в Танзании уже три поколения». «Его отец, британский солдат, поселился тут во время Второй мировой войны. Может, мисс Роддл удастся убедить его отвезти с Холастику и остальных детей в Анзу?» «Они выжидающе посмотрели на меня, Бахати и Анна». «Как ты думаешь, сколько он возьмет за это?» – спросила я. У меня было туго с ресурсами. Мой банковский счет иссяк после платежа за купленный дом, а поездка в Африку подъела и остальное. О, деньги он не возьмет. У него кофейная ферма, одна из самых крупных в стране. Он большой человек. Он не из слабаков, которых любой может обмануть или обидеть. И у него большое сердце. Дети будут в надежных руках». — Как его зовут? — Джек, — ответил Бахати. — Джек Орден. Имя повисло между нами в воздухе, словно мостик, ждущий, когда я пройду по нему. У меня возникло ощущение, что если я это сделаю, дороги назад уже не будет. Я буду связан решением, если приму его в ближайшие несколько секунд. Я сгорбилась под тяжестью момента, а часы на стене тикали и тикали. «А что сама с холостика? спросила я, кивнув на маленькую девочку, которая, склонив на бок голову, рисовала на полу невидимые узоры. «Она-то как относится к этому?» «Габриэль обещал ей, что отвезет ее в Ванзу, чтобы она могла там быть вместе с такими детьми, как она. Ей давно хочется туда поехать. Она скучает без отца, но я скажу ей, что он встретится с ней там, и она поедет». Тут схоластика посмотрела на меня, словно почувствовала, что мы говорим о ней. Я представила, как выйду сейчас на солнце, а она останется здесь рисовать узоры на тусклом цементном полу. Здесь, в доме с занавешенными шторами. «Ладно, я отвезу ее», — сказала я. «Вот и здорово!» — Анна схватила меня за руки. Бахати отнесся к этому без энтузиазма. Ты уверена, что хочешь это сделать? Лицо у него изменилось и снова стало, как у той суровой деревянной статуи воиномасаи с копьем в руке. Насколько это трудно? Отвести Ванзу группу детей? Я дала себе слово, что вычеркну оставшиеся имена с листочков сестры и намеревалась держать его. Анна, собери вещи с холластики Мы поедем к Джеку Ордену».